Глава 5. Изменяющий облик. До западного крыла сектора группа добралась, так и не встретив ни единой живой души. Один раз Латимеру показалось, что он заметил какое-то движение за стеклянной витриной бара, но войдя в помещение, люди увидели, что это была всего лишь ветка искусственного кустарника, нависающая над работающим кондиционером. В баре так же, как и в других помещениях, где они уже побывали. Все выглядело так, словно посетители и обслуживающий персонал просто внезапно исчезли. И только в углу, среди обрывков одежды, лежал скаля зубы, скелет. Стинов обратил внимание на то, что стойка, на которой обычно выставляются холодные закуски, была пуста, в отличие от соседней, где был представлен богатый выбор всевозможной выпивки. В конце центрального прохода Кашин сверился с планом записной книжки и свернул налево. Войдя в подъезд стандартного жилого корпуса, он на первом этаже открыл дверь универсальным электронным ключом. Секция за дверью, состоящая из прихожей и двух небольших комнат, была пуста. Но в стене одной из комнат имелась еще одна дверь. Чтобы открыть ее, Кашин снова воспользовался ключом и набрал сложный шифр на кодовом замке. «Ты заметил, что в секторе не хватает целого квартала?» Негромко спросил у Стинова Хук. Стинов молча кивнул. Внося изменения в планировку сектора, корпорация постаралась скрыть все следы. И сделано это было, следует признать, весьма искусно. Но для Стинова и Хука, родившихся и выросших в сфере, подобная перестройка не могла остаться незамеченной. Почти бесшумно сработал приводной механизм, и дверь, изнутри оказавшаяся металлической, откатилась в сторону. За ней находился длинный, ярко освещенный коридор, по обеим сторонам которого тянулись пронумерованные двери с кодовыми замками. Четверо человек из группы остались у входа. В коридор вместе с Кашиным пошли Тейнер, Волков и Стинов. Подняв стволы винтовок к потолку, они всё же держали пальцы на спусковых крючках. Вокруг все было спокойно, но по какой-то необъяснимой причине каждому из них казалось, что за запертыми дверями таится некая страшная, неотвратимая угроза. «Что за дверями?» — спросил Кашина Тейнер. В пустом коридоре голос его прозвучал неестественно громко. «Откуда мне знать?» — дернул плечом Кашин. Заметно было, что он тоже нервничает. «Я здесь первый раз». хотел бы я знать, «Что за тайны прячут с таким старанием?» Никому не обращаясь, негромко произнес Волков. «Лучше не спрашивай», — почему-то шепотом ответил Кашин. «Дольше проживешь». Остановившись у двери с номером 35, он набрал код и вставил в щель карточку электронного ключа. Едва слышно щелкнул открывшийся замок. Нервно прикусив нижнюю губу, Кашин чуть приоткрыл дверь, Заглянул в образовавшуюся щель и только после этого распахнул дверь полностью. За дверью находился огромный зал, вдоль стен которого тянулись ряды бронированных камер с небольшими круглыми окошками из толстого небьющегося пластика. Отстранив Кашина, который не решался первым переступить порог, Тейнер вошел в зал. Первым, что бросилось в глаза, были три человеческих скелета в углу. Заметив, что дверь крайней камеры приоткрыта, Тейнер осторожно заглянул в нее. Камера, имевшая форму куба, была пуста. Потянув носом воздух, Тейнер не почувствовал никакого необычного запаха. «Для кого эти камеры?» – спросил он, повернувшись к Кашину. «Не знаю», – отрывисто бросил тот и быстро зашагал в противоположный конец зала. «Там, куда он направлялся, находилась еще одна дверь». На этот раз самое обыкновенная, застекленная верхом и не на замок. Комната за ней была похожа на офис. У противоположно от входа стены стояли три широких стеллажа, полки которых были заполнены папками с досье, видеодисками и коробками с мемори-чипами. Три полукруглых стола, оборудованных компьютерными терминалами, стояли в ряд один за другим по центру комнаты. Кашин сразу же прошел к дальнему столу, и, включив компьютер, ставила в разъем свой мэмори-чип. «Не нравится мне все это, шеф», — сказал, посмотрев на Тейнера Волков. Он стоял у двери, держа зал под прицелом ментовки. «По-моему, мы влипли в какую-то дурно пахнущую историю». Тейнер молча кивнул. Стинов сделал шаг в сторону и оказался возле стеллажа. Кашин сидел спиной к двери и не видел его движения. Вытащив из упаковки новый мемори-чип, Стинов осторожно подошел к столу и, развернув к себе плоский экран, включил компьютер. Тейнер молча наблюдал за его действиями. Как Стинов и ожидал, все три компьютера, находившиеся в комнате, были связаны между собой. Вставив мемори-чип в разъем, Стинов задействовал программу дублирования команд со второго включенного компьютера. На вопрос, следует ли ввести пароль, Стинов дал отрицательный ответ. Теперь все файлы, которые копировал Кашин, автоматически записывались и на memory-чип Стинова. Через пару минут на экране появилось сообщение о том, что свободное место на memory-чипе исчерпано. Стинов быстро заменил memory-чип и дал команду продолжить копирование. Как только на экране появилось сообщение о том, что копирование закончено, Стинов тут же выключил компьютер и спрятал оба мемори чипа в карман. «Порядок!» – довольно улыбнулся, поднимаясь со своего места Кашин. «Теперь можно со спокойной совестью отправляться домой, чтобы получить причитающийся гонорар». И в этот момент Стинов почувствовал, как по спине у него прошла волна холодной дрожи. Он не сразу понял, что происходит, и поэтому замер на месте, прислушиваясь к собственным ощущениям. То, что он испытывал сейчас, уже происходило однажды, очень давно, когда учитель Лиг объяснял ему, как следует управлять собственным сознанием. Сейчас происходило то же самое. Чуждый разум пытался войти в его сознание. Но делал он это неумело, словно слепой, продвигающийся на ощупь. Это было даже не вторжение, а поиск мест, наиболее открытых для контакта, тех, в которых использовались не мысли и конкретные образы, а чувственные ощущения. Осторожно, чтобы не вспугнуть чужое сознание, Стинов дал понять, что оно уже обнаружено, после чего указал чужаку точку для контакта. Стинов почувствовал испуг и растерянность чужака, но все остальные чувства этого неизвестного существа перекрывали удивление и непонимание, возникшие в тот момент, когда оно поняло, что человек – сознание которого оно проникло, также обладает способностью мыслить. «Кто ты?» – послал Стинов мысленный вопрос чужаку. Он и сам едва не вздрогнул от внезапного ужаса, охватившего незнакомца. Сознание чужака сжалось в плотный упругий комок. Оно словно бы пыталось что-то ответить, но не находило для этого слов. В реальность Стинова вернул крик Волкова. «Черт! Что происходит?» Автоматически поставив в сознание блок, отбросивший в сторону разум чужака, Стиннов метнулся к двери. Там смотрите волков указывал стволом винтовки на стену одной из камер, на которой то вздувался, то снова опадал небольшой пузырь. Не говоря ни слова, Кашин бросился к выходу. остальные побежали за ним. При приближении людей пузырь отлепился от металлической стены. Он не упал тут же на пол, а прочертив в воздухе замысловатую траекторию, опустился в центре зала. Но теперь это был уже не пузырь, а уродливое, бесформенное существо с десятком извивающихся щупальцев. Оттолкнувшись конечностями от пола, чудовищный уродец бросился на людей. Кашин отшатнулся в сторону. Одновременно прогремело три выстрела. Неизвестно, сколько пуль попало в ловко семенящие на архитичных конечностях тварь, но даже одна из них, должна была бы разнести тело маленького уродца в клочья. Вместо этого его только отбросило в сторону. Существо даже не было мертво. Лёжа на полу, оно продолжало копошиться, издавая при этом странные звуки, похожие на трение детали неисправного механизма. При этом оно словно бы растекалось в стороны, постепенно сливаясь с поверхностью пола. Но до того, как оно сделалось полностью неразличимым, Подбежавший Волков всадил в него еще три пули. Существо неподвижно замерло, сделавшись похоже на скомканное грязное полотенце. Не отводя взгляда от мертвой твари, словно боясь, что она снова может ожить, Волков медленно опустил винтовку. Но буквально в следующую секунду он развернулся и направил ствол оружия на прилепившегося спиной к стене Кашина. «Что это было, черт тебя дери заорал он. «Говори, или я разнесу тебе башку!» «Толя!» — окликнул Волкова Тейнер, увидев, как за его спиной из приоткрытой двери камеры выползает еще одна тварь, точно такая же, что и первая, но гораздо более крупных размеров. Тейнер выпустил очередь в упругую серую массу. Но тварь, казалось, даже не обратила внимания на впившиеся в нее пули. В молниеносном прыжке она сбила Волкова с ног, И, прижав к полу, распласталась у него на спине. С глухим утробным ворчанием тварь начала быстро менять форму. Через несколько секунд она уже была похожа на огромную пасть, сжимающую бока человека. Давление было столь сильным, что Волков заорал, ощутив, как у него начинает деформироваться грудная клетка. Если бы не армокостюм, он уже услышал бы хруст собственных костей. За то время, что Тейнер пытался выбрать позицию для стрельбы, Стинов успел присоединить к своей винтовке дополнительную обойму с 10 разрывными снарядами. Подбежав к седлавше волка твари, он изо всех сил ткнул ей в бок ствол винтовки и нажал на спусковой крючок гранатомета. Снаряд пробил в теле неведомого существа дыру диаметром около 20 сантиметров, из которой во все стороны брызнули струи желтоватой слизи, и опрокинул чудовище на спину. Или что там у него было сверху? Схватив Волкова за руки, Стинов вырвал его из объятий бесформенного монстра. Отбежав на пару шагов от едва не убившей его твари, Волков упал на колени, хватая воздух широко разинутым ртом. Комбинезон на его спине был разорван в клочья. Даже на армокостюме были заметны следы, оставленные чудовищем, пытавшимся добраться до человеческой плоти. «Идти можешь?» — спросил подбежавший к нему Тейнер. Волков молча кивнул, и, оперевшись прикладом винтовки о пол, тяжело поднялся на ноги. «Куда Кашин делся?» — оглянувшись по сторонам, спросил Стинов. «Сбежал уже, наверное», — ответил Тейнер. «Нам здесь больше делать нечего. Стинов подхватил Волкова под локоть. Уходим». «Со мной все в порядке». Категорично отказался от помощи Волков. «Ребра целы. Эта тварь меня только малость помяла». «Она здесь была не последняя», — мрачно произнёс Тейнер. Стинов проследил за взглядом Тейнера и увидел, как от стены отлепились два новых пузыря, тут же превратившиеся в уже знакомых уродцев. Чуть в стороне набухали ещё три таких же пузыря. «Хук! Латимер! Асата!» — включив встроенный в шлем передатчик, крикнул в микрофон Тейнер. «Кто-нибудь меня слышит?» Ответом ему было только негромкое потрескивание статических помех толстые стены и бронированные камеры надежно экранировали помещение уходим крикнул стинов люди бросились к выходу но на перерез им уже семенили по полу около десятка серых бесформенных тварей размерами от карманного диктофона до письменного стола тейнер и волков расчищали проход стинов шел последним отбивая нападение с тыла тех что помельче удавалось прикончить несколькими выстрелами из винтовки Самых больших мог остановить, да и то лишь на время, залп из гранатомета. Тейнеру с Волковым уже удалось пробиться в коридор, когда еще одна, совсем небольшая тварь, упала на Стинова с потолка. Стинов успел отбросить ее в сторону, ударив стволом винтовки. Но, упав на пол, тварь выпустила длинное щупальце, обившее человеку ноги. Потеряв равновесие, Стинов упал. Втягиваясь в тело хозяина, Щупальце поволокло его по полу, не давая возможности подняться на ноги и воспользоваться винтовкой. Окружавшие его со всех сторон твари кинулись на поверженного человека, который только и мог, что размахивать винтовкой как дубиной. Почти уже в отчаянии Стиннов шаррил рукой по поясу, стараясь вытащить нож, чтобы обрубить опутавшие ему ноги щупальца, когда вдруг вновь ощутил присутствие рядом с собой чужого разума. На этот раз, он только прикоснулся к сознанию стинова словно для того, чтобы убедиться, что перед ним уже знакомый человек. В следующем мгновение неизвестный разум обратил всю свою мощь на окружавших стинова монстров. Готовые разорвать человека в клочья твари, уступая беззвучному, но явственному для них приказу, медленно с неохотой попятились. Выхватив наконец широкий нож, стинов одним ударом перерубил щупальце и, перевернувшись, на четвереньках выбежал в коридор. Вскочив на ноги, он махнул рукой, уже начавшему с тревогой оглядываться Тейнеру, и кинулся догонять товарищей. Услышав приглушенные расстоянием выстрелы, Вельд первым рванулся в коридор и едва не упал, столкнувшись с вылетевшим из двери человек. Латимер подхватил совершенно ошалевшего Кашина и хорошенько встряхнул. «Что происходит?» Кашин, выпучив глаза, бестолково хлопал ртом. Не дожидаясь, что он в конце концов скажет, в коридор кинулись Хук и Асата. Неожиданно вскинув руки, Кашин оттолкнул Латимера в сторону и прыгнул к щитку дверного привода. — Ты что делаешь, сволочь? Вильд прикладом ударил Кашина в плечо и встал возле щитка, закрыв его спиной. — Дверь! — едва не подпрыгнув на месте, завопил Кашин. — Закройте дверь! «Там сейчас все взорвется к чертовой матери!» Вельт заглянул в коридор. Хук и Асата, увидев бегущих к выходу товарищей, остановились где-то посередине. «Скорее выбирайтесь оттуда!» — крикнул им Вельт. «Сейчас будет бум!» Видя, что никто не торопится выполнить его требования, Кашин рванулся к двери, ведущей на лестничную площадку. «Не торопись, приятель!» — поймал его за воротник Латимер. «Если уж и взлетим на воздух, так все вместе?» Сопротивляться было бессмысленно. Лицо Кашина исказило гримаса животного ужаса. И сам он весь сжался в ожидании неотвратимого удара. Как только бежавший последним Стинов перепрыгнул через порог, Вильд ударил ладонью по клавише дверного провода. Одновременно с этим в конце коридора прогремел взрыв. Дверь еще полностью не закрылась, и Вильд успел увидеть, Котящийся по коридору огненный шквал. Герметичная стальная дверь едва не вылетела из пазов от страшного удара изнутри. Пол под ногами людей заходил ходуном, словно при сильном землетрясении. В проход, приказал Тейнер. Но уже на лестнице стало ясно, что корпус устоял. Стена, за которой скрывалась секретная лаборатория корпорации, в отличие от других построек, была надёжно укреплена.